Следуя за видимым только им зверем, степняки с опаской поглядывали на обширный ратный лагерь. «Нас привел волк», — сообщил самый старший из них лет тридцати. «Он ушел к тебе». «Волка послала здешняя земля храбрые воины», — завел Олег привычную речь. «Поскудела она кровью силой после тяжких испытаний» и созывать честных и храбрых людей поселиться на ее просторах. Готовы ли стать хозяевами и верными слугами этой земли признать своими кровными братьями всех, кто откликнулся или откликнется на ее зов? Вы получите пастбище для скота, дома для зимних припасов, защиту от врагов. — Мы благодарны за предложение дружбы, шаман, — приложил руку к груди Степняк. «Дозволь нам недолго перемолвиться!» Степники собрались в кружок, тихо пошуршали словами и почти сразу разошлись. «Мы благодарны за предложение дружбы, шаман, и с радостью предложим нашу дружбу твоему народу, но мы желаем сохранить свое родство в своем племени». Они немежко поднялись в седла и умчались, словно опасаясь погони. Новые гости появились часа через два, и поведение их никак не отличалось от поведения первых степняков. Затем на дороге показались три повозки, запряженные быками. В отдалении крохотные всадники. Видимо, мальчишки приглядывали за стадом в полтора десятка рогатых коровьих голов из сотней овец. Абосс остановился в полуверсте от алтаря как только путики заметили воинский лагерь. Вскоре вперед вынес всадник, промчался по тракту стремительным галопом. Лицом степняк был почти черен, сухая кожа собралась в мелкие складочки, словно накануне из воина выпустили изрядное количество воздуха. Он спешился, быстрым движением спутал ноги коню, вынул косарь, опустил его на землю. Безоружным подошел ближе, глянул на алтарь, на Олега, на десятки юрт, в поле и приложил руку к груди. «Я пришел за волком, мудрый человек». Волка послала здешняя земля, устало повторил ведун. «Она оскудела, ей нужны жители, пастухи, пахари, ремесленники, те, кто будет верен ей» они недалеким родичам и всех соседей признает побратимами. — И вы дадите нам пастбища? — неуверенно переспросил Степняк. «Да — Да? — кивнул Олег. — Их здесь пока заметно больше, нежели скота. — Я согласен. Наверное, Середин в этот миг следовало ощутить радость. Как-никак среди побратимов появился первый Степняк. Но на Олега вместо радости навалилась тоска. Он отлично понимал, что перед ним обычный бедняк, не имеющий своей земли, крепкого рода, надежды на будущее, еле сводящие концы с концами. Для опустевшего Каима и такой работник сгодится, но пользы в организации похода от него не дождешься. Да и нукер из него явно не получится. Хорошим проводником мог быть только опытный нукер, знающий земли, стоянки, пустыни, умеющий спланировать долгий переход и ведающий трудности военной специфики. Однако умные, достойные воины были на счету у любого народа. Они не бедствовали, имели свои земли и стада с какой стати бросать им привычный уклад и переходить под руку чужакам. Любопытство могло погнать их вслед за волком, но никакая сила не заставит принести клятву неведомому народу. Вдалеке над дорогой тем временем серым горбом вздыбилось и разрослось пыльное облако. Со стороны степи ехали новые гости — и число их, похоже, на этот раз было немаленьким. Налег увидел, как забеспокоился Чабык, как по его приказу поднялись в седла и умчались на юг три дозора по десятку нукеров. Сам воин, прихрамывая, направился к алтарю. через шаг с силой хлестая себя по колену плетью. Первый дозор вернулся как раз в тот момент, когда кочевник остановился рядом с камнем. Беззаспешный паренек в одной рубахе и круглой шапке, подбитой горностаем, крикнул прямо с седла. — Там босков сполсот не будет, и верховых никак втрое больше. — Я соберу, Нукеров, посланник, — спросил разрешение Чабык. — Они идут поклониться камню, — отрицательно покачал головой Олег. — Не стоит пугать гостей зря. Нас все равно больше. Не прошло и минуты, как по дороге и по сторонам от нее плотной гурьбой промчались степняки. Взгляды их скользнули по близкому стойбищу неведомой армии, по камню, вперились в Олега. Гости стали спешиваться. Ширкоплечий парень со вздернутым носом и выпеченной грудью, чем-то смахивающий на волнистого попугайчика, рывком обнажил косарь. Вручил его ближнему из и решительно зашагал по уже изрядно натоптанной дорожке к алтарю. На новом пришельце был черный кафтан, расшитый звездами и кругами с разноцветными лучами, причем в центре каждого сверкала перламутровая бляшка. На голове красовалась новенькая шапка, украшенная двумя золотыми монетками, птичьей лапкой и ленточкой птичьего пуха. Красавчик был явно не из простых степных бродяжек и держался соответственно. «Меня называют ханом Судебеем, незнакомец. Все мы башкорты и пришли сюда по зову белого волка. Но знаешь ли ты, чего желал от нас этот прекрасный могучий зверь?» «Знаю, хан Судебей». Торжественно произнес Середин. Его исторглой и послала за вами сама эта земля. В бесчетный раз стал повторять придуманную для чародейства легенду ведон. Все эти нукеры пришли по зову волка и принесли клятву. Внимательно выслушав, указал в сторону лагеря гость. «Да», — кинул Середин. «Принеся Калятову, мы станем едиными побратимами, равными среди равных? Пришедшие со мной нукеры равными нукерам других земель, ханы из степи равными их ханам?» «Да, хан», — снова подтвердил Олег. «Я поверил Волку, когда он пришел за мной. Я поверю ему и сейчас». Я согласен принести клятву и признаю своими побратимами всех башкортов, таких же, как я. Раз мы выбрали общий путь, я готов идти по нему до конца. Густь принял из рук Олега чашу и решительно выпил. Готов пир, Чабык. К нашему порогу пришла радость. Не удержавшись, облегченно рассмеялся Середин. У нас в степи нашлись братья. «Наш дом, ваш дом, ваша радость, наша радость!» Бедон зачерпнул из крайнего котла еще ложку сбитня, и спутники хана один за другим с готовностью начали принимать посвящение. Олег слушал и слушал клятвы. Мысли же его в это время крутились вокруг нескольких мелочей, подмеченных в речи степняка. Почему он не представился ханом, а сказал, «Меня называют ханом»? Почему не назвал нукеров своими, предпочтя выражение пришедшие со мной? Почему с такой гордостью напирал он на то, что они башкорты, идущие за волком, никак не помянув своего родового происхождения? Эти загадки Олег и попытался разрешить, Когда побратимы, собравшиеся за длинным-длинным достарханом из расстеленных на земле ковров, успели осушить несколько пиал с кумысом и хорошенько подкрепиться курагой, мочеными яблоками и пловом. Это чудесное блюдо позволяло не заострять внимание на старшинстве пирующих, их занятиях и родстве. Равные угощения предлагалось и Бэй, и Хану, и Колдуну. И Роксолане бы тоже общая доля досталась, но она куда-то пропала. Олег подозревал, с приездом общего обоза шаманка устроила девушке очередной грибной праздник. Но выяснять подробности пока не стал. Имелись дела поважнее.